спасительная тайна. Невероятный прогресс и успехи человечества с одной стороны, страшная деградация и порабощение человека с другой. Так определил я в прошлой беседе то парадоксальное положение, в котором все очевиднее оказываемся мы в нашем великом и одновременно трагическом два веке. Невольно вспоминаются пророческие строки блоковского возмездия двадцатый век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень люциферова крыла, пожары дымные заката, пророчество нашем дне кометы грозной хвостатой, ужасный призрак в вышине, безжалостный конец мессины стихийных сил не превозмочь. И неустанный рев машины, Кующий гибель день и ночь, Сознание страшной обмана Всех прежних малых дум и вер И первый взлет аэроплана В пустыню неизвестных сфер. И черная земная кровь Сулит нам, раздувая вены, Все разрушая рубежи Неслыханные перемены, невиданные мятежи что ж человек заревом стали, в огне в пороховом дыму какие огненные дали открылись взору твоему о чем машин немолчный скрежет зачем пропеллер в вое режет туман холодный и пустой Мало где, мне кажется, выражена так глубоко специфическая музыка нашей эпохи, музыка, упирающаяся в этот туман холодный и пустой. Но Блок не один слышит эту музыку и ужасается ей. На Западе уже в наши дни с такой же тоской, с таким же ужасом вслушивается в нее Альбер Камю. И ему, чем ближе к ранней его гибели тем яснее становится, что этот рев машин, это царство техники и технократии, этот пафос коллективного, безличного, принудительного счастья все очевиднее делает большинство людей одновременно палачами и жертвами. Палачами, потому что все включены в эту страшную механику принуждения, и каждый волей-неволей вынужден давить другого. Жертвами, потому что все подчинены коллективному целому, И на каждого направлено давление целого. Об этом, конечно, и доктор Живаго Пастернака. Об этом одинокий голос уже теперь в наши дни Солженицына. И дело, повторяю, не в одной политике или идеологии. Уже генетики спокойно, недрогнувшим голосом, объявляют, что они накануне того, чтобы научно регулировать подбор людей, их, так сказать, биологическое соответствие требованиям коллектива. Уже удаляется постепенно школ и университетов, все так или иначе способное укрепить, развить личное самосознание и заменяется тем, что еще лучше приспособит, еще лучше подчинит человека нуждам современного мира. Уже как преступление перед миром и перед обществом рассматривается всякая попытка человека хотя бы пассивно противостоять им, просто-напросто отказавшись участвовать в этом лихорадочно всеохватывающем строительстве обыватель чей умственный кругозор ограничен повседневностью возможно всего этого не замечает общество власть умело отвлекают его внимание от все усиливающегося нажима улучшается его материальное положение квартира домик дача а на горизонте автомобильчик чего же еще желать от жизни и опять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 Что же, спросит, возможно, у меня, значит, весь этот технологический прогресс, весь этот, как вы говорите, успех человечества есть по-вашему злу, от которого нужно отказаться, осудив его? Значит, хороший необходим только индивидуализм, борьба за личное счастье и личные интересы. И откуда вы взяли, что каждая личность непременно ищет добра, служит чему-то хорошему? И не есть ли нынешний примат целого коллектива, Общество над единичным и индивидуальным как раз победа над разнузданным эгоизмом личности. Не есть ли эта самая личность – источник зла и страдания на земле? Вот тупик, перед которым мы стоим сегодня, вот страшный выбор, который угрожает нам. И только осознав весь ужас и безысходность этой дилеммы, можем мы, мне кажется, понять и то, почему в центре ее – В самой сердцевине всей человеческой проблематики оказывается вопрос о религии. Только в религиозном подходе к человеку снимается безысходность этого выбора – или человечество, или человек. И как странно, но и как показательно то, что при любом выборе начинается преследование религии. Было время, когда религию обличали и отрицали во имя правды личности когда все было сосредоточено только на человеке, а не на человечестве. В наши дни наоборот. Религию гонят во имя человечества, гонит как непрошенную защитницу личности, ибо в том-то и дело, что только в религиозной, только в христианской интуиции есть место тому и другому, и человечеству как целому, и человеку как ни к чему не сводимой абсолютной ценности. Только в Евангелии засиял, и до сих пор сияет свет, в котором исчезает эта страшная или-или. Или тьма машинной цивилизации, ее туман холодный и пустой, или тьма индивидуализма, одинокой личности, которая только себя и признает целью мироздания. Христос всегда обращается к миру, ко всем, ко всему человечеству, и всегда к каждому, ко мне и к тебе, к данному и конкретному человеку. И в этом состоит чудо и тайна Евангелия. В нем каждый находит себя, но в себе всех. В нем каждый находит все, но во всем себя. Вот об этой тайне, о которой все больше и больше забывает мир, которую никто не хочет принять во внимание при решении поистине страшных вопросов современности и которую гонят во имя счастья и коллективного, и личного, Об этой тайне нужно сегодня кричать с крыш, ибо только в ней спасение.